Когда я дошел в своем отчете до поединка, и Оуэн, сложив руки, возвел глаза к небесам, живой образ скорбного удивления, мистер Джарви перебил мой рассказ словами «Нехорошо, очень нехорошо, и божеский закон, и человеческий запрещают обнажать меч против родича. Обнажать же меч на улице королевского города есть преступление, наказуемое штрафом и тюрьмой». Дворы колледжей в этом смысле не дают никаких привилегий. В таких местах, мне кажется, надлежит соблюдать покой и тишину. Колледж получает добрых 600 фунтов в год из епископских доходов. К большому огорчению для епископской братьи и субсидию от самого Глазговского архиепископства вовсе не для того, чтобы разные бездельники учиняли драки на его дворе. Или чтоб озорники-мальчишки кидались там снежками, как они это нередко себе позволяют. Когда мы с Мэтти там проходим, мы должны то и дело приседать и кланяться, или же идти на риск, что нам раскроят головы. Тут бы надо принять кое-какие меры. Но продолжайте ваш рассказ. Что случилось дальше? Едва я упомянул о появлении мистера Кэмпбелла, Джарви встал сильно удивленный и зашагал по комнате, восклицая. «Опять, Робин!» Роберт сошел с ума, просто спятил, рехнулся. Роб дождется, что его повесят, и позор падет на всю его родню. Разговоров тогда не оберешься. Мой отец, почтенный декан, выткала его первые штаны, а декан Триппи, сучильщик каната, чего доброго сплетет ему последний галстук. Да, бедный Робин идет прямой дорогой к виселице. Но продолжайте, продолжайте. Послушаем, чем это кончилось. Я старался вести свое изложение как можно обстоятельней, но мистер Джарви все же находил в нем кое-какие неясности, пока я не вернулся вспять и не рассказал, хоть и очень неохотно, свою повесть о Моррисе и о встрече с Кэмпбеллом в доме судьи Ингвуда. Мистер Джарви серьезно выслушал все до конца и довольно долго хранил молчание, когда я закончил рассказ. Теперь я должен мистер Джарви попросить относительно всех этих дел вашего совета, который, я уверен, укажет мне верный путь, как поправить мне дела отца и оградить мою собственную честь. «Вы правы, молодой человек, вы правы», — сказал Бейли. «Всегда обращайтесь за советами к тому, кто старше вас и умнее. Не уподобляйтесь нечестивому Рвааму, который держал совет с кучкой безбородых юнцов, обходя старых советников, сидевших у ног отца его Соломона». И, несомненно, причастных к мудрости его, как справедливо заметил мистер Мейкл Джон в своей проповеди на текст и соответственной главы. Но я ничего не желаю слышать о чести. Мы знаем здесь только кредит. Честь — человека-убийца и кровожадный буян, затевающий драки на улицах. А кредит — достойный честный человек, который сидит дома у огня и следит за своим котелком. «Совершенно верно, мистер Джарви», — сказал мой друг Оуэн. «Кредит — это итог баланса. Если б только мы могли его спасти какой угодно ценой». «Вы правы, мистер Оуэн, вы правы. Вы говорить хорошо и мудро, и я надеюсь, мечи у нас пойдут как надо, хотя сейчас они и забирают немного в кось. А что касается Робина, я держусь того мнения, что он, если это будет в его силах, поможет юноше». «У него доброе сердце, у бедного Робина. И хоть я потерял по его прежним обязательствам 200 фунтов стерлингов, и не очень-то надеюсь получить назад даже и ту тысячу шотландских фунтов, которые он мне сейчас обещает, я все-таки всегда повторю, что Робин с каждым готов поступить по справедливости». «Значит, я могу, — спросил я, — считать его честным человеком?» «Хм!» — откликнулся Джарви и осторожно прокашлялся. «Да, он по-своему честен, честностью горца, честен, как говорится, на свой манер. Мой отец, декан, всегда бывало смеялся, объясняя мне, откуда взялась такая присказка. Некто капитан костлет вечно говорил о своей преданности королю Карлу и клерк Петтигру, вы услышите еще о нем немало занятных историй, спросил капитана». Каким же это он манером служил королю, сражаясь против него под Вустером в армии Кромвеля? Но капитан Костлет был боек на язык. Вот он и ответил, что служил королю на свой манер. Отсюда и пошла присказка. «И вы полагаете, — сказал я, — что Кэмпбелл сможет услужить мне на свой манер, и что я смело могу ехать на назначенное им свидание?» «По-моему, откровенно говоря, стоит попытаться. Вы видите сами». Оставаться здесь вам небезопасно. пройдоха Моррис получил место при таможне в Гринеке, в портовом городе на форте, неподалеку отсюда. И хотя всему свету известно, что он двуногая тварь с гусиной головой и цеплячьим сердцем, которое разгуливает по пристани и пристает к добрым людям со всякими разрешениями, клеймами, пломбами и прочими скучными материями, Все же, если он подаст жалобу, всякие судья посодействуют ему, и вы можете очутиться за решеткой, что вряд ли хорошо отразится на делах вашего отца. «Правильно», — ответил я, — «но едва ли я исправлю их, если уеду сейчас из Глазга, откуда, по всей вероятности, Рэшли будет вести свои происки, и доверюсь сомнительной поддержке человека, о котором я только и знаю, что он боится правосудия и бесспорно имеет на то веские причины — человека» который к тому же ради тайной и вероятно опасной цели состоит в тесной связи и союзе с виновником нашего разорения, если оно свершится.